Глава 155. -я. Неотложная встреча. Придя в себя, Клейн устремился в подземелье прямо к вратам Ханис, где постучался в дверь караулки. Внутри была только Раэль Рейден, которая уже собиралась. Увидев пришедшего, сменит её Клейна, она поправила волосы и встала с кресла. После того, как они поприветствовали друг друга кивком, Клейн неожиданно произнёс: "Недавно я достиг некоторых успехов в освоении зелья Я поделился своими находками с Фреймом остальными. Если хотите, можете расспросить их. Роял на лице, которое обычно не отражались никакие эмоции, удивлённо посмотрела на Клейна. Её губы слегка дрожали. Хорошо, так и сделаю. Мадам остаётся надеяться, что вы сохраните спокойствие через несколько минут. В комнате отдыха и так предостаточно шумлённых людей. Клейн мысленно рассмеялся и прошёл за стол. Где точными движениями достал жестянку, в которой Дэн Смит хранил свой кофе фермо. Сделав себе ароматный напиток, Колею селцы в кресло и расслабился. Он глядел в сторону пустого коридора и позволил своим мыслям течь вдаль. Остаётся надеяться, что Места Разик при успеет и не оставит за собой никаких следов. Да, даже если бы остались улики, я мог бы просто не заметить их. И интересно, где за воротами ханя лежит эта эмблема. Она же не живая, а Ее надо не так уж много места. А если подумать, я же не был за вратами, и не знаю, что же там такое. Для того, чтобы удерживать всякие странные необычные запечатённые артефакты и наблюдать за ними, внутри должно быть нечто особенное. Например, прах святой Стелены. Клинос Пилоп думать довольно много вещей, прежде чем услышал торопливые шаги. Он сосредоточился и посмотрел на двери. Порыняю видел старого Нила в его обычной мантии, несущего в руках чёрный ковёр. Он вошёл в караулку и ничего не сказал, а вместо этого уставился на Клейна. Мистер Нил, что случилось? Клейн сухо рассмеялся и глотнул ароматного кофе. Старый Нил смотрел на вас снизу доверху и вздохнул. Подумать только, что вы найдёте вдохновение в максимах Джтсвтайн и мадам Дели. Стоит вас хвалить богиню, а ещё поблагодарить вас за науку. Серьёзно ответил Клейн. Старый Нил подтянул себе кресло и уселса в него, а затем оныла заговорил. Как бы было хорошо, если бы всё случилось 20 лет назад. Клейн осталось только молчать, ведь провидец знал, что старому Нилу больше не разрешалось принимать зелья из-за возраста и слабого здоровья, не разрешалось даже, если он вправду усвоил то, что принял много лет назад. В таких обстоятельствах всё, что он скажет, могло ещё больше расстроить старого Нила. Моей первой мыслью было тоже получить контроль над зельем, воспользовавшись для этого принципами Жильцов Тайн. Но, к сожалению, я пошёл совершенно не тем путём. Успех Дейли да помог понять кое-что, но к тому времени мне уже было больше 50, и я давно сдался. Подсознательно я думал, что её успех заслуга её же гения, и простому человеку не под силу повторить такое. Старый Нил тёр виски, описывая своё разочарование. Он немного помолчал, но потом поднял голову и уставился на Клейна. Какая жалость, что только сейчас я осознал, что же упустил в своё время. Старый Нил должен был понимать, пусть на зачётночном уровне, но понимать суть действия. Он так быстро схватил мои объяснения и догадался про произошедшем, Клейн принялся утешать. Даже если так, вот церковь ждёт последовательности 8.7. Вполне возможно, что в Святом соборе она всё же есть. Нет. Когда бы нам сказали название, возможно, что на появится и на подпольном рынке, пробормотал старый Нил. Он огорчённо покачал головой и поднялся с кресла, затем рассмеялся. По крайней мере, я не утратил контроля и прожил много лет, хвала богине. Он рисовал алую луну на груди и немного подавленный пошёл прочь. В его глазах больше не было этого трезвого, расчётливого выражения. Кален посмотрела ему в спину и внезапно долго и протяжно вздохнула. Сейчас парниша больше не домывал, почему же иерархия скрыли метод действия. Клен через некоторое время привёл мысли в порядок и принялся изучать записи ночных ястребов. С тех самых пор, как принял юношу из Серебряного града в клуб Таро и узнал, что в том самом граде ещё пользуются древними названиями ингредиентов, он считал необходимым пополнить свои знания в этих областях. Некоторое время спустя он вновь услышал шаги в коридоре. Но в отличие от шагов Старованила, Те были медленными и уверенными. Одновременно с этим в его мыслях появился образ Дана Смита в его неизменной чёрной штормовке. Восприятие стало лучше после того, как я усвоил зелье. Кевнул Кленсам себе и через некоторое время увидел капитана. Для вас письмо. Дана загнул кисть, и письмо полетело к Клейну. Провидец вытянул рукой и попытался схватить конверт, но не рассчитал и промахнулся. Бесмо упал на пол, оставив Клейна глуповато стоящим, с вытянутой в воздухе рукой. Во внезапно повисшей тишине Клейн сначала замер, а потом притворился, что так и хотел приложить волосы на голове. "Лампа слишком тусклая", небрежно заметил Клейн. Он согнулся и поднял конверт, мельком глянув на адресата: "Мистер Харнакис". Это от Гудериана. Он понимающе внул и открыл ящик стола, чтобы достать нож для бумаг. По правилам ночных ястребов, если адресат известен, Разанна или остальные сотрудники должны передать письмо лично в руки, в остальных случаях письмо передавалось капитану, а уже он принимал решение. Клейн бережно разрызал конверт и вытащил оттуда письмо. Он развернул сложенный лист и прочитал написанное. Клейн быстро понял, что Декстер, тот доктор из лечебницы, просит о срочной встрече в 2:00 пополудни. Получил формулу телепата или нечто иное? Клейн взвесил письмо в руке и посмотрел на Денна. "Капитан, мой информатор из психологических алхимиков просит о встрече в 2:00 пополудни. Больше ничего?" спросил капитан, как будто ожидая нечто подобное. "Нет", покачал головой Клейн. Ден задумался на секунду, потом сказал: "Попросили Анарда приглядеть за вратами. Я же пойду с тобой и где-нибудь спрячусь. Эти срочные встречи иногда могут обернуться ловушкой". Я слышала таких инцидентах. Болетова, если будет что-то важное, мы отреагируем быстро. Капитан вы слишком опытный, не говоря уже о том, что не сыскать более надёжного капитана, которому можно доверить сложных делах, когда у него не случаются проблемы с памятью. Кален тут же кивнул. Есть. В 2:00 пополудни, дорожка номер 9, тир на улице Заутландс. Кален посмотрел на покрытую дырами мишень. Затем перевёл взгляд на нервничающего Декстера Гудериана. Что случилось, что вы в такой спешке отправились на поиски наёмников в Гончью? Только в таком случае владелец Гончии передал бы письмо в Экранную компанию Терновник, а не дождался Бэклейна. Декстер внимательно следил за мимикой и жестами Клейна, но не замедлил с ответом. Недавно наш пациент, Евгений Хуц, стал вести себя странно. Евгений Хуц это пациент в лечебнице с который втянул доктора в группу психологических алхимиков. А о каких странностях идёт речь? надавил Клейн, демонстрируя собственный профессионализм. Декстер распустил вздох облегчения, как будто нашёл для себя опору. Он начал говорить, осторожно выбирая слова. Кажется, он по-настоящему сошёл с ума. По-настоящему? очень удивился Клейн. Не Евгений Лихут стимулировал болезнь, чтобы проникнуть в лечебницу и влияет на пациентов для тренировки способностей. Он повредился умом, по-настоящему стал сумасшедшим. До маяда. Нервно ходил туда-сюда Декстер. Раньше я мог поговорить с ним и спросить, как лучше применить мои способности по тустороневому, но в последние несколько дней его мысли смешались. Я едва понимаю его. Евгений сейчас, как и остальные мои пациенты, даже хотя я и получил формулу телепата, Но не могу определить её истинность. Боюсь, может произойти нечто непоправимое. Неважно. Как проведётся, которого за спиной мощь мир над сером туманом, я определю настоящее или ложное. Колено спустило вздох облегчения перед тем, как нахмуриться и спросить. Он общался с кем-то перед тем, как сойти с ума. Только с пациентами. Но я не могу гарантировать. Я же не целый день в лечебнице. Мне тоже нужен отдых. Клеенки внул, как будто это было ничто совсем тривиальное. Не волнуйтесь, я отправлю кого-нибудь, чтобы тайно присмотрели за вами. А вы как можно быстрее должны найти того, с кем общался Евгений Хуц. При этом надо действовать осторожно, он может и испытывать вас. Ещё стоит доложить остальным членам организации и посмотреть, как отреагирует глава психологических алхимиков. Хорошо. Декстер надвинул на глаза свои очки в позолоченной оправе. Он уже пришёл в себя и восстановил своё состояние зрителя. Затем достал из кармана лист бумаги и протянул его Клейну. Вот формула телепорта, но я не могу гарантировать её истинность. Мы всё проверим. Улыбнулся Клейн, он развернул бумагу и прочитал её здесь на месте. Основные ингредиенты: целый гипофиз радужной саламандры, 10 мл спинномозговой жидкости кролика Фарсмана. Дополнительные ингредиенты: 5 г спор каштана, 8 г толчёной драконьей травы, три лепестка истинно белых эльфийских цветов, дистиллят 100 мл. Превосходно, похвалил Клейн, сложил листок и спрятал его во внутреннем кармане своего пиджака. Обменявшись ещё парой слов с Декстроном и убедившись, что голоса, которые он слышит, постепенно сходят на нет, Клейн попрощался. Потом осторожно прошёл на дорожку, арендованную ночными ястребами. Его ждал Дэн Смит. Капитан, информатор дал формулу телепата. Это благодарность за то, что я помог ему с побочными эффектами зелья, но он не может подтвердить истинность формулы. Клейн предал листок бумаги. Более того, он упомянул кое-что ещё. Дэн читал формулу, одновременно слушая опасения насчёт Евгения Худа. После завершения речи Клейна, он кивнул. Я немедленно представил людей кличепницы. Но вы недостаточно тренированы и не должны участвовать. Э, дети, защищайте врата ханис. Сказав это, капитан посмотрел клено в глаза. Если принимать во внимание формулу, вам больше не нужны никакие достижения. Можете получить зелёклоуна сразу, как пройдёте проверку.